Карл Май – мошенник и идеалист. Один из самых любопытных фактов в биографии Карла Мая то, что он писал истории о Диком Западе, ни разу не посетив Америку. Однако то, что они получались такими правдоподобными, не должно удивлять. Помимо литературной деятельности, в первой половине жизни он занимался мошенничеством и аферами поэтому знал, как делать вид, что знаком с вещами, о которых понятия не имеешь. Наиболее известным случаем в его биографии стало дело в Штольберге, когда Карл Май выдавал себя за высокопоставленного чиновника, чтобы заново расследовать обстоятельства смерти дяди-подруги в деле, которое уже было закрыто. В результате этого происшествия и других разнообразных попыток зарабатывать на жизнь мелкими преступлениями, он вновь и вновь на время садился в тюрьму. Неудивительно, что он так много писал о бескрайних просторах прерий. Карл Май изображал дальние страны пусть и убедительно, но не всегда верно. Например, он изобрел обычаи побратимства, по крайней мере у коренных жителей Северной Америки. Хотя побратимство, как теснейшая форма дружбы мужчин, существовало у германских племен, индейцы, о которых писал Май, не знали этой традиции. С другой стороны, писатель и здесь все делал верно. Винни Ту и Олд Шаттерхенд стали настолько известными, что теперь каждый ребенок связывает побратимство с индейцами. Возьмите на заметку, если ваше исследование недостаточно основательно, нужно просто долго настаивать на своей версии. Это, в конце концов, сработает, и вы создадите собственную реальность. Лишь годы спустя Карл Майна, заработанный благодаря успеху книг «Деньги», наконец-то посетил страны, где происходило действие его романов. Как во время своего визита в Америку, так и в длительном путешествии по Ближнему Востоку, где разворачивались события его восточных романов, он пережил сильный шок от столкновения с реальностью. Виниту благородный индеец Многочисленные рассказы и романы с продолжением о Виниту Карл Май публиковал в газетах и других периодических изданиях, поэтому их не всегда объединяет сквозной сюжет. И хотя позже при издании сборников историй о Виниту автор пытался встроить отдельные части в единую структуру, до конца это ему не удалось. В основном мы имеем дело с совокупностью довольно слабо связанных между собой произведений. Повествование преимущественно ведется от лица Олд Шаттерхенда, который, в принципе, и есть сам Карл Май, но круче. В наши дни такой персонаж называется Мартистью. Этот термин происходит из области фанфикшена и обозначает нереалистично успешного во всем героя, с помощью которого автор пытается сам включиться в сюжет. «Олд Шаттерхенд» — Розящая рука, немец, переехавший в Америку работать домашним учителем. Из Сент-Луиса он отправляется на Дикий Запад, получив должность землемера. Он говорит на 12 языках, ловко управляется с любыми известными видами оружия, быстро обучается всем навыкам, необходимым для выживания на Диком Западе, разбирается во многих естественных науках. Также он постоянно демонстрирует превосходное моральное качество, убивая врагов только в случае необходимой самообороны и пытаясь сделать их друзьями, чтобы разрешать конфликты. Так он знакомится и с Виниту. Как землемер, Шаттерхенд работает на компанию, которая собирается строить железную дорогу через земли Апатчей. Правильное написание, разумеется, Апачи, но Карл Май пишет многие слова так, как они слышатся. В русских переводах эта особенность авторского текста не сохраняется. Апачи пишутся согласно правилам русского языка. Конечно, индейцы не в восторге. Поначалу они вежливо дают понять, что бледнолицам лучше покинуть их земли. Но когда один из коллег Олд Шаттерхенда убивает индейца, терпению Апачии приходит конец. В результате вспыхивает конфликт, в который вовлечено еще одно индейское племя, а Олд Шаттерхенд снова и снова пытается быть посредником и предотвратить наихудшее. Наконец, это понимает и Винниту, и после нескольких тяжелых ранений, интриг и сражений не на жизнь, а на смерть, он становится побратимом Олд Шаттерхенда. Кроме того, сестра Винниту Нчочи влюбляется в его бледнолицего брата. Чтобы выйти за него замуж, она даже готова переехать в Сент-Луис, привыкнуть к культуре мужа и принять крещение. Апачи позволяют Олд Шаттерхенду провести измерительные работы на их землях, чтобы тот получил оплату и мог предложить что-то будущей жене. Согласны ли они при этом с тем, что по их землям пройдет железная дорога, мы не узнаем. Этот конфликт просто никогда больше не упоминается в книгах. Если бы только проблемы вроде современных споров о прокладке нефтепровода по Докоте могли решаться так просто. Однако прежде чем свадебные планы осуществляются, нью и ее отец погибают от рук бандита Сантера, который разыскивает спрятанное золото Апачи. Откуда у Апачи вообще взялся тайник с золотом, если коренные американцы не пользовались им для торговли? Еще один вопрос без ответа. Но разве нужна особая причина для того, чтобы у индейцев появился тайник с золотом? Дальнейшие истории посвящены попыткам Венету отомстить за смерть сестры и отца и тому, как он пренебрегает обязанностями нового вождя Апачи, предпочитая пускаться во всевозможные приключения вместе со своим белым братом. Наконец Венету погибает так и не успев отомстить. При попытке спасти жителей деревни, похищенных индейцами Сиу, которые состоят в сговоре с грабителями поездов, его застреливает один из похитителей. Виниту умирает так, как и жил во время очередного приключения, не связанного ни с его обязанностями вождя, ни с его попытками мести. В конце концов, когда Олд Шаттерхенд собирается сообщить апачем о смерти Виниту, он в порядке исключения продуктивно отклоняется от своей цели, потому что натыкается на след Сантера. Бандит крадет завещание Виниту и пытается в последний раз завладеть золотом апачей. Но на этот раз его настигает справедливое наказание, и то, чего он так желал, становится причиной его гибели. Конечно, все могло разрешиться легче и намного раньше. Восточные романы. То же самое, но больше песка. В целом, восточные романы Карла Мая написаны по тому же образцу, что и романы, чье действие происходит на Диком Западе. Только в них Марти Сью зовут по-другому – Кара Бен Немси. Герой снова путешествует в компании местного жителя, стремясь устрашать мошенников и устанавливать мир везде, где это возможно. Главное отличие – компаньон. В то время как Олд Шаттерхенд путешествовал с равным по статусу другом, Кару сопровождает слуга Хаджи Халев. Он довольно лукав и не особо альтруистичен, но в конце концов признает христианские ценности, хотя и не принимает крещение. В сравнении с Виниту ему явно не достает некоторых жизненных принципов. Карл Май глазами психиатра. Творчество Карла Мая настолько обширно, что даже спустя десятилетия после его смерти регулярно выходили новые тома, составленные из старых фрагментов романов или из произведений, опубликованных в газетах по частям. Поэтому прежде чем начать психологическую интерпретацию, нам придется сделать определенную выборку. Карл Май писал не только о Востоке и индейцах. Его книги рассказывают о бедных ткачах в регионе Эрцгибирге, о приключениях в Китае, в Южной Америке. Однако его позднее сочинение относится к жанру фантастики и рассказывает волшебную историю, происходящую в Ардистане и Джинистане, где даже мертвецы вновь оживают. И везде повторяется идея примирения между людьми. Именно с этой, основной идеей автора, мы начнем анализ. Тексты Карла Мая отличаются от многих других литературных произведений тем, что автор отказывается от таких сюжетных ходов, как недоразумение или стремление что-то скрыть. Карл Май выступает сторонником открытого диалога, он не хочет никого побеждать и даже в противнике видит человека, а убивает героев только в чрезвычайной ситуации. Он ценит индивидуализм и мечтает, чтобы все люди стали братьями. Для этого и пишет о об побратимстве между Виниту и Олд Шаттерхендом. Пусть в реальности такого обычая и не было. В книгах Карла Майя есть два главных героя, которые сопровождают автора, называющего себя то Олд Шаттерхендом, то Карой Бен Немси. Первый из них, конечно же, знаменитый Виниту. Виниту – шизоидная личность. Виниту и его младшая сестра Чочи, дети вождя Апачи и Инчучуна, Вдовца. Когда умерла его жена, не сообщается, предположительно, ничего Чи была в то время еще совсем маленькой. Однажды она говорит Олд Шаттерхенду, что с детства сохранила воспоминания о матери, которая не была такой жестокой, как мужчины. Разговор происходит, пока Олд Шаттерхенд в плену у Апачий ждет, когда его изжарят на столбе для пыток. В конце концов, ему удается избежать мучений, подружиться с опачами и стать названным братом Венету. Этот акт породнения выражает одновременно и желанное, и пугающее Венету слияние. Сын вождя – одиночка, и Олд Шаттерхенд – его единственный друг. У Виниту, уважаемого лидера Апачи, много знакомых, и в Фейсбук и Твиттер у него наверняка было бы немало подписчиков. Однако глубокое внутреннее понимание и возможность вместе помолчать есть только с олд-шаттерхендом. По сегодняшним меркам Виниту своего рода нёрд. Своим обязанностям вождя Апачи он уделяет меньше внимания, чем следовало бы, и гораздо охотнее придается своему нордовскому хобби, а именно путешествиям с приключениями в компании Олд Шаттерхенда, которая в трилогии «Сатана» и «Искариот» через Дрезден приводит его даже на восток. Венету, можно сказать «тайный близнец Олд Шаттерхенда», и их связывает настоящая мужская дружба, не запятнанная связями с женщинами. Венету уже один раз обжегся. Его первая и единственная любовь, дочь-вождя Рибанна, предпочла Венету его друга Олдфайрхенда, от которого у нее в первоначальной версии истории родилась дочь в «Винетту-2», неожиданно ставшая сыном. В русском переводе также «белый брат Венету. Возможно, ребенок Рибанны был первым трансгендером в истории, которому удалось успешно изменить пол. Саму Рибанну убил злодей по имени Тим Финнетти. Индейское имя Финнети Паранох, и он белый вождь племени Понка. У индейцев в романах Карла Мая настоящая проблема с белыми гастарбайтерами, которые отнимают работу вождей у местных жителей. Тим Финнети тоже хочет жениться на Рибане, но это не удается, и он ее убивает. Кстати, Тим Паранох единственный человек, с которого когда-либо снимал скальп сам Виниту. Правда, вождь не проверяет, точно ли враг мертв, поэтому, тоже типичный прием Карла Мая вспомнить только о Сэма Хокинса, Финнете выживает после скальпирования и может дальше творить зло. Сэм Хокинс – знаток Дикого Запада, который становится первым учителем Олд Шаттерхенда, в свое время пережил скальпирование и ходит в парике. Этим объясняется и то, почему Виниту обычно так склонен к самоконтролю. Если он даст волю чувствам, то не сможет больше качественно выполнять работу и правильно убивать злодеев, что впоследствии приведет к серьезным проблемам. Ни один раз при чтении истории вставал вопрос, а не геи ли Виниту и Олд Шаттерхенд. Это, однако, ничем не подтверждается. Виниту гораздо больше похож на сексуально-индиферентного нрда. Чувства всегда казались ему опасными из-за риска потери контроля над собой. Хаджи Халеф Амар, бен Хаджи Абул Аббас и бен Хаджи Давуд Аль-Гассара. Настоящее отражение Карла Мая. Второй важнейший персонаж, сопровождающий Карла Мая, на этот раз фигурирующего под именем Кары бен Немси, Хаджи Халеф Амар. Он знакомится с Карой бен Немси в романе «Через пустыню» и становится его слугой и проводником. Более того, он также придумывает Карлу Маю его имя для пустыни – Кара бен Немси, что означает «Карл – сын немцев». Хотя на самом деле немичи – название австрийцев, которых Халев не особо отличает от немцев. Это тоже тема для обсуждения. Возможно, Кара сохраняет это имя, потому что кара бен Алимани не так красиво произносится. «Кара-бен-Сакса», «сын саксов», звучало бы еще хуже, хотя Карл Май и гордился своими саксонскими корнями. Хаджи Халев, как и Карл Май в жизни, хитрый лгунишка, почти мошенник. Он называет себя хаджи, почетным именем человека, совершившего паломничество в Мекку, хотя ни он, ни его предки, которых он тоже называет хаджи, в Мекке никогда не были. Там он оказывается только в ходе повествования. Халев любит бросаться громкими фразами, остер язык, и из-за этого регулярно втягивает всех в неприятные ситуации, которые приходится решать Каря Беннемси. В таком поведении чувствуется нарциссизм, причины которого объясняются историей детства халефа. Он нищий бедуин, которому нечем гордиться, поэтому он выдумывает себе биографию, а еще на каждом шагу превозносит ислам как прекраснейшую религию, в которую стремится обратить кару. На эту тему между Халефом и Карой происходят интересные диалоги. Кара представляет убедительные аргументы в поддержку своей точки зрения, и в конечном итоге Халеф не только соглашается на то, чтобы Кара бен оставался христианином, но и защищает его решения перед другими мусульманами, а сам приходит к выводу, что Аллах судит людей по их поступкам, а не по их религии. Так в сознании халефа идет процесс просвещения, который в европейском христианстве уже в значительной степени завершился. Слуга делает шаг к трансформации политического ислама в свою личную религию, позволяющую всем людям, даже разных вероисповеданий, быть братьями. Здесь также чувствуется сильное стремление Карла Мая примирить и сделать равными всех людей. Для него до конца остается открытым вопрос – Кем должен стать враг, с которым борются в результате, мертвецом или другом? Разногласия можно устранить, и если перед героями Майя не злокачественный психопат, а просто человек с другим взглядом на жизнь, то Винитуха, Лев и Олд Шаттерхенд, Карабен Немси всегда пытаются идти на компромисс. Вот почему их уважают даже враги. Несмотря ни на что, они проявляют почтение к противнику и его ценностям. Есть путь более достойный, чем уничтожение оппонента. Другой может оставаться другим, но не казаться угрозой для человечества. Олд Шатерхенд Кара Беннемси. Вопрос о человечности. Позже, когда люди узнали, что истории Карла Мая выдумки, а сам он сидел в тюрьме, автор заявил, что в упоминаемых ранее ролях видит себя не столько героем, сколько искателем для которого важнее всего вопрос человечности. И все же это только полуправда. Конечно, позднее сочинение Карла Майя следует трактовать именно в таком контексте. И автор, несмотря на свое криминальное прошлое, предъявляет высокие требования к гуманности. Но до этого он долгое время стремился лишь получить признание и осознавал, что лишь немногие люди оценили бы его моральные установки, представив он их в виде философского трактата. А вот изложив их в форме увлекательных приключенческих романов, он стал учителем для своих читателей, термин, который он сам выбирает в первой части Венету. И в своих работах он часто обращается непосредственно к ним. Карл Май стремится к общению, обмену мнениями, но при этом хочет быть в центре внимания и ожидает серьезного отношения к своим идеям. Потому его творчество – это, с одной стороны, развлекательные приключенческие истории, а с другой – попытка примирить всех людей, очевидная для тех, кто умеет глубже вчитываться в смысл. Перед нами утопист, который борется за мир. И в этом контексте его упомянутые ранее слова, с помощью которых он хотел защитить от нападок свой выдуманный мир, — правда. Ведь Олд Шаттерхенд и Карабен Немси поднимают вопросы человечности в целом, символом которой становится один человек, путешествующий по разным странам, но всегда верный себе и своим высоким моральным принципам. Вот почему тексты Карла Майя продолжают привлекать самых разных читателей. Любителей рассказов о том, как разрешать конфликты, поклонников приключенческих историй и даже тех, кто, будучи прямой противоположностью автору, надменно относится к другим расам и народам и совершенно неверно истолковывает книги. Самый известный пример – Гитлер, который ребенком любил играть в виниту. По этой причине книги Карла Майя не издавались в Советском Союзе вплоть до эпохи Перестройки, хотя герои его романов были знакомы советским кинозрителям по экранизациям восточно-германской студии Дефа. Карл Май и расизм Наконец, следует поговорить вот о чем. Хотя у Карла Майя были наилучшие намерения, он мечтал, чтобы все люди стали братьями, он не был свободен от влияния современного ему общества. Его представления о других народах полны предрассудков, о которых автор, вероятно, даже не подозревает. Например, «Олд Шаттерхенд», согласно расхожему представлению, считает африканцев добродушными и беспечными, китайцев – хитрыми, а бедуинов – разбойниками. Кроме того, в большинстве случаев проблемы других народов решают белые мужчины, гораздо реже женщины. Они регулярно становятся вождями племен, как будто каждый коренной народ только и ждет, когда же откуда-то приедет белый человек, чтобы показать, как правильно этим народом управлять. Люди же вроде Олд Шаттерхенда всегда становятся посредниками, разрешающими конфликты между представителями чужих народов. Идея о превосходстве европейской культуры над остальными и о том, что это единственная настоящая цивилизация во времена Карла Мая настолько прочно укрепилась в мышлении всех европейцев, что вплоть до сегодняшнего дня ее сложно устранить из человеческого бессознательного. Май писал о равенстве и высказывался против расизма, но при этом полагал, что это равенство и единение должны естественным образом основываться на европейских ценностях. Среди примеров этого – поведение хаджи Халефа Амара, который в конце концов признает себя сторонником христианских ценностей, пусть и некрещенным. Хотя он и мусульманином подружился с Карой бен Немси, Мудрый белый человек должен был привести его к истинной вере для его же блага. Таким образом, восприятие халефом европейских ценностей и религиозных представлений считается путем развития характера. Разве что крещение как бюрократическую формальность Карл Май не считает необходимым, важной является только личная вера. Кстати, по этой причине церковь относилась к писателю неоднозначно, несмотря на его высокие моральные принципы. Многие официальные представители церкви боялись, что он стремится основать собственную религию. Кстати, Виниту, умирая, также принимает христианство. Здесь действует все тот же принцип. С другой стороны, халев – просто набор предрассудков насчет людей арабского происхождения. Он коварен, любит хвастаться, а прежде чем помочь кому-то, обычно думает о собственной выгоде. И хотя, несмотря на все ошибки, он кажется не злым, а симпатичным – Это не отменяет факта, что ему приписаны все негативные стереотипы. Ну ладно, хотя бы с Виниту Карл Май поступает лучше, верно? Хотя в историях о Виниту автор попадает в ловушку доброжелательного расизма. Звучит странно, но такое явление действительно существует. Доброжелательный расизм – это идеализация какого-либо народа в стереотипных представлениях. Одним из лучших примеров этого является идея благородного дикаря. Виниту и другие коренные жители Америки, особенно в поздних сочинениях Карла Мая, изображены именно в таком ключе. Виниту – благородный индеец, морально безупречный, смелый, не страха. Такая идеализация ведет к расчеловечиванию так же, как и ее негативный аналог. Люди не бывают идеальными, даже представители первобытных племен, живущих в гармонии с природой. Они постоянно совершают ошибки, и в каждом народе одинаков процент подлецов и негодяев. Таким образом, доброжелательный расизм ведет к тому, что ожидания не выдерживают встречи с реальностью. А привыкнув стричь под одну гребенку всех представителей того или иного народа, Несложно позже, при первом же крушении идеала, перейти от утверждения «все эти люди намного лучше нас» к «все эти люди плохие». Как уже сказано, Карл Май, разумеется, не осознавал этих проблем и писал свои произведения с лучшими намерениями. Однако все мы – продукты культуры, в которой вырастаем, и на самом деле никому не удается полностью избавиться от привитого в детстве мировоззрения и сопутствующих предрассудков.